Господи, сколько ж ей, бедной, пришлось пережить трудности, испытать унижение и обид. но теперь утешилась ее вдовья душа, нашла навеки себе успокоение. А вот он еще жив. И это вызвало в нем тягучее, ноющее чувство вины перед ней и сыном, ведь он так хотел вернуться, обнять их обоих. Да не пришлось. К весне Михаил и Джани возвратились опять в те места вблизи Волги, где в прошлом году праздновали Байрам. За это время эмир мама еще более упрочил свое положение. В нескольких стычках он сумел покорить беспокойных эмиров и Мурс, подарками и обещаниями привлек на свою сторону несговорчивых прежде ханов и окончательно утвердил свою власть на всем правобережье Волги, начиная от пределов земель Рязанского князя и кончая Крымом. На этом огромном степном пространстве кочевали верные ему племена и народы, готовые по одному призыву собраться под его стяги. На левобережье, между тем, постоянно вспыхивали кровавые злые сечи. Полуразрушенный, опустевший сарай — стал местом отчаянной борьбы всех враждующих ханов. Откуда бы они ни приходили, из Сибири, из Хаджи из Ногайских земель или из Хорезма. Мамай сознательно не вмешивался в эту борьбу. Он оставил сарай как приманку царевичам и ханам, которые со стервенением рвали его друг у друга, точно собаки пойманную дичь, и только обескровливали себя и ослабляли а сила Мамая росла и крепла. Литовский Альгерт искал с ним союза, Рязанский князь Олег заискивал и жил в постоянном страхе перед татарскими набегами, Тверской князь Михаил слал к нему послов и подарки, надеясь заручиться его помощью в непримиримой борьбе за великокняжение с московским князем. Один лишь князь Дмитрий выказывал непокорство. Перестал платить дань, какую давали московские князья хану Дженебеку. Стал собирать под свою десницу мятежных князей и теснить Мамаевых союзников. Это беспокоило и раздражало эмира. Московский князь был молод, строптив, решителен и смел. Со всеми соседями он вступал в битву и над всеми одерживал победу. Мамая это настораживало Чего доброго возомнит Дмитрий себя непобедимым и повернет против него колючее копье. Он не боялся быть разбитым Дмитрием, он так был уверен в своей силе, в ее несокрушимости, что не допускал даже мысли о поражении. Он знал, если двинет свою орду с имеющимися в ней племенами и народами на север, Москва будет уничтожена». Однако Бибиханум его предостерегала. В этой борьбе он может основательно истрепать свои силы и погубить князя Дмитрия, а это пока ему не выгодно. Мамай был с ней согласен. Он не хотел губить московского князя не потому что жалел его, а потому что все еще надеялся обойтись без этого похода а при нужде и прибегнуть к его помощи в тяжелой будущей борьбе с Урус-ханом или Тахтамышем, которые вели между собой кровопролитную затяжную войну. И хотя Урус-хан постоянно разбивал войска Тахтамыша, эти битвы еще не выявили победителя, но Мамай знал, скоро этой степной войне наступит конец, И тогда уж ему, хочет он того или не хочет, придется с кем-нибудь из них вступить в смертельную схватку за власть в Орде. А когда он станет единственным могучим властелином всего Дэшти и Кипчака, грозным для всех своих соседей, вот тогда и наступит черед, пока ради гордую строптивую Москву. Как-то теплым ясным днем Костка ходил по широкой вытоптанной дороге и собирал в корзину сухой кизяк для растопки очага. С севера по большаку ехало десять всадников. По одежде и внешности Костка сразу определил, что то были свои русские. Один из них, одетый как боярин с благородной внешностью, с густой темно-русой бородой и лиловой бородавкой размером с горошину на правой ноздре большого носа, спросил, в какой стороне находится ставка Мамая. Костка указал рукой на горизонт, над которым велись сизые тонкие дымки, и посоветовал им поезжать прямо, никуда не сворачивая.